Без сомнения, ее поцелуй в ту минуту под каштанами был слаще всех остальных поцелуев в их совместной жизни. Они вместе в первый раз в жизни пошли голосовать. «Жемма, мне уже почти тридцать, а мы впервые голосуем» и пережили это событие в благоговейном экстазе. За несколько месяцев до этого они поженились, На что моя семья отреагировала с усталой радостью, а семья Жеммы — с откровенным недоверием, поскольку сочли меня охотником за приданным без всякого будущего. Они были неправы насчет приданного, потому что предметом моей охоты были ямочки на щеках Жеммы, а не текущий счет ее семьи, зато попали точно в цель относительно моего будущего. В университете с каждым днем, все более погруженном в дремотную скуку, все более запомненном равнодушно или быстро приспосабливающейся к новым веяниям молодежью, Микелю Женсане оставалось только прохаживаться взад-вперед по дворику. Филологический факультет остался в старом здании. Время от времени он думал о быке, И ему было жаль, что столько усилий потрачено в борьбе не на жизнь, а на смерть, столько революционеров оказались в тюрьмах, чтобы все закончилось созданием политических партий, больше всего заботящихся о собственном благополучии, словно в их существовании заключается самое главное. Сердца людей, дорвавшихся до власти, бьются только для того, чтобы обхитрить противника. Они ни о чем другом не мечтают. Им ничего не нужно, кроме победы. Невероятно же, но это так. Ты все витаешь в облаках. У нас снова демократия. Я боролся за более высокие идеалы. Хотя я очень рад, что смог проголосовать. Ты должен как-нибудь рассказать мне о годах подпольной борьбы? Конечно. Даже как-то неловко было произносить такие слова. Вопрос был в том, нужна ли стране полная переоценка ценностей или частичная реформа. Но эти дебаты велись не на улицах, а в партиях. И, как всегда, победило благоразумие. Мечты таяли в воздухе. Все то, за что боролись Берта, Франклин, Симон, Иуда Бык, Голубоглазый, первомученик Минго и тысячи других товарищей превращалась в почти ребяческие иллюзии. Через несколько месяцев после свадьбы квартира на улице Гринардо была уже почти полностью обставлена. Микель слушал «Куатуар» «Пур ла фан ду том», пребывая в восторге от пророческого звучания второй его части и думал, что в мире существует множество способов встречи с прекрасным, доступных каждому, а он по собственной воле отдалился от них, как монах, проклявший мелкобуржуазное эстетство и декаденство. Примечание. Куатуар pour ла фан де танк. Квартет на конец времени. Французский. Квартет для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано — французского композитора Оливье Мессиана, 1908-1992 годы, написанный в 1941 году. Конец примечания. И он подумал, почему же человек такое ограниченное существо и не способен вместить в себя все интересы? Телефонный звонок прервал его мысли. «Жансана?» «Это Ровира». «Мужик, здорово! Что скажешь?» Без малейшего энтузиазма откликнулся Микель. «Да вот! Ну-ну! И как вообще?» «Да так! Слушай, я тебе не помешал?» «Нет, что ты! Как у тебя дела? Что нового?» «Да как бы ничего! Ага! Слушай, я хотел с тобой поговорить!» и с болосом». «О нет! У меня и так есть болезненная склонность барахтаться в прошлом. Она была у меня уже тогда. Мне только не хватало, чтобы Равира поперся назад в прошлое, да еще и в моем присутствии. Нет, это было невыносимо. Слушай, у меня сейчас нет времени. Мне все равно. Когда тебе будет удобно? Так, ладно... «А ты у Болоса спросил?» «Спросил». «И что он сказал?» «Говорит, что когда тебе будет удобно, он подстроится». «Вот Болос всегда так. Любит переложить ответственность на мои плечи». «Нет». «Говорить так было несправедливо, ведь в ту страшную минуту это он нажал на курок во рту Иуды и предателя быка. Ему и в голову не пришло сказать...» — Симон, сделай-ка это ты, у меня сейчас нет времени. — Ага, тогда слушай, может быть, на следующей неделе у меня будет свободный момент. Типичный жансана Уступить сразу, как только начинают настаивать. Я ни с кем не умею спорить, противопоставлять свои интересы чужим. Я очень склонен приспосабливаться к требованиям других. До такой степени, что способен соврать, что у меня на следующей неделе будет свободный момент, потому что, если что и было у Микеля Жансаны, так это свободные моменты. Он целыми днями изучал истоки литературного модернизма Кретиена де Труа, Жорди де Сан-Жорди и барона Мальда. Примечание. кретьян де Труа около 1135-го около 1183 -го годов, средневековый французский мастер куртуазного романа. Жорди де Сан-Жорди, 1390-1400-1424 годы, каталонский валенсийский куртуазный поэт, представитель валенсийского золотого века. Рафаэль Ахмати Кортада, барон Мальда, 1746 1819 годы. Автор дневников в 60 томах «Калекс де Састр» «Всякая всячина» считается предшественником костумбризма. Конец примечания. Слушал музыку, ходил на концерты под чутким руководством Жеммы, брал частные уроки латыни, читал и отказывался принять в подарок телевизор Несмотря на явное негодование родителей Жеммы, которые хотели его подарить, и не понимали этого упрямства. Он ведь к тому же еще и цветной, черт побери! В общем, у него было много свободного времени. Жемма насупилась, и он нехотя пошел общаться с друзьями. Холодный ветер гулял по безлюдной набережной Эскульера, Им пришлось поднять воротники курток. Молчание нарушал только плеск волн, до тех пор, пока Болос после третьей сигареты не пробормотал: "Интересно, кто выбрал такое замечательное место, чтобы поговорить?" Следующее, связанное с этим предложение, было произнесено уже в приятном шуме никому неизвестной таверны на бульваре Маритим с видом на море. Перед неизменной кружкой пива Ровира сказал нам, что ему просто необходимо с кем-нибудь поговорить, иначе он взорвется, а мы единственные, перед кем он может исповедаться, и он умоляет нас его выслушать. Я начал нервно глотать пиво, чтобы скрыть, насколько неловко себя чувствую. «Ты всё еще...» Не можешь выбросить из головы эту девицу. Да, я все еще думаю о Монсеррат. Я всегда буду о ней думать. Она открыла мне глаза в новое измерение человеческих связей. И боль моего существования в том, что я не могу себя реализовать, потому что она, важнейшая часть моего жизненного плана, покинула меня навсегда. Но она живет в моих мыслях. «Успеет еще исчезнуть», — отхлебнул первый глоток Жансана. «Мансеррат? Да никогда! У нее есть особенный способ не исчезать. Она становится наваждением и не дает жить». «Нет, Ровира, ты тоже человек. И мансират исчезнет». «Герр. Доктор Балос». Микель Жансана посмотрел в сторону пляжа. Волны были столь же печальны, как и они трое, и ему стало ужасно жаль того, что он — волна быстротечной жизни, созданная одним только ветром, не имеющим к ней никакого отношения. Он посмотрел на Равиру впервые с пониманием. «А если не исчезнет, тогда ты научишься жить в ее невидимом присутствии». «Скорей я умру!» «Ну и умирай!» Они замолчали. Конечно, не следовало этого говорить, но ему было досадно, что Равира превращает свою проблему в нечто исключительное. «Интересно, что бы он сказал, если бы я начал ему рассказывать о Берти? Если бы я рассказал ему о том, как пережил все мои влюбленности?» Хорошо еще, что в то время Микеле понятия не имела той истории, которая изменит его на всю жизнь, потому что тогда ее не было и в помине. Ему было неведомо ни о существовании Терезы, ни о ее скрипке. После двух кружек пива из несколько затуманенных глаз Равиры полились слезы. Болосы Жансана... Задушевные друзья, которые уже много лет друг другу не рассказывали про свои сердечные дела, очень неловко себя почувствовали перед плачущим Ровирой, который за все годы заключения в монастыре законсервировался во времени и требовательно возвращался к тому стилю дружбы, который для них двоих уже давно испарился среди натертых ходом времени мозолей. Ладно бы еще, если бы они трое были женщинами, но так как женщинами они не были, кружка в руках была очень кстати. Она годилась даже на то, чтобы отводить в ее сторону взгляд, и на то, чтобы напиться после того, как Равира над треснутым голосом признался им, что, стараясь выбросить Монсеррат из головы, целую неделю провел в публичном доме, а ведь он никогда в жизни до этого не был ни с одной женщиной и был одержим образом девственной чистоты мансират Ну и как? гер Доктор Болос первым нашелся, что сказать. Мне понравилось. Некоторые из них просто красавицы. И если закрыть глаза, можно представить себе, что с тобой женщина, которую ты любишь, как будто это театр Бертольда Брехта с его так называемым эффектом отчуждения. Понимаете? «Ты играешь на сцене театра жизни, прекрасно понимая, что это пьеса, но ты в ней задействован, потому что хочешь достичь невозможного...» «Не знаю, понятно ли я объясняю, но это работает, а потом...» «Чего потом?» «Ну как?» «Потом все равно плачешь, но время провел хорошо, дай мне сигаретку». «И много ты трахаешься?» «Да, хочу наверстать упущенное». «Не говори мне только, что пока ты был монахом, ты ни разу не устроил себе выходной». Равира посмотрел на них с видом проповедника и произнес торжественным тоном. «Мне бы даже в голову не пришло. Я вышел из ордена таким же девственником, как и вошел. Но ведь говорят же, что врут. Это я сейчас наверстываю, чтобы дойти до вашего уровня». «Тоже мне уровень!» — вырвалось у Жансаны. «Ты это о чем?» «Ни о чем». «О том, что он-то сейчас лапу сосет, Ровира». «Да ладно, не в этом. Какая разница?» «Когда пройдет первый пыл, все будет нормально. У тебя тоже все образуется, Ровира». «Не знаю. Я тут размышлял и сделал открытие, что личность находит свое выражение на биологическом уровне». По его широко раскрытым глазам было видно, что на него самого сильное впечатление производит даже эхо этих слов. Борода, длинные волосы и длиннющие усы, смоченные пивом, придавали ему несколько раз путинский вид. И вследствие этого все эмоциональные проявления должны иметь физический компонент, который при соблюдении соответствующих параметров ставит их в контекст. «Чего?» он в том смысле, что коль скоро все помрем, надо успеть натрахаться, — объяснил Жансана перед тем, как окунуться в кружку по самое дно. — Я в том смысле, — взял слово заинтересованный товарищ, — что собираюсь отпендюрить всех женщин в Барселоне. Я имею в виду поиметь, и это поможет мне забыть мансират Его глаза сверкнули а если будет свободное время, доучусь да на факультете классической филологии. Они помолчали, как будто им нужно было это переварить. Микель еще раз посмотрел на серые волны, бившие о берег, и этот пейзаж показался ему еще печальнее, чем обычно. Ему хотелось кричать или декламировать «Уссон ле нейж дон Примечание — «Где ныне прошлогодний снег?» Французский. Цитата из баллады о дамах былых времен Франсуа Вийона. Конец примечания. Он чувствовал, что не он один разочарован в жизни, но и оба его друга. За все прожитые годы ничего не изменилось. Они так и остались стоять на перепутье, не зная, куда податься. Но он решился обойтись без крика и стихов и предпочел соблюсти дистанцию. Наконец-то нашелся человек, который знает, чего хочет. Эта глупость дала им еще пять минут на размышление Болос заказал друзьям еще по кружке пива. Потом все они один за другим пошли отлить и убедились, что все же успели напиться, хотя пиво поначалу казалось практически безалкогольным. Когда они снова сели за стол, а волны за окном все бились о берег, Болос заговорил незнакомым Микелю Тоном. Он сказал им, что чувствует себя в свои 30 лет несколько потерянным, но недавно нашел работу, открывшую ему. — А где ты работаешь? — В адвокатской конторе. — Но ведь ты не... — Я-то? — Не, не адвокат. «Я отучился два с половиной года на историческом факультете и не имею ни малейшего понятия о юридической стороне дела, но гуманитарное образование у меня есть, и, как я уже сказал, у меня открылись глаза». «В каком смысле?» — спросил Микель, думая, что раз уж Болос начал говорить, пусть все расскажет. «В том смысле, что мой долг продолжать следовать моему призванию» какому еще призванию?» — раздался голос Ровиры из далеких краев его скорби. политики Женсанов кратко взглянул на него. «Что он такое говорит?» «Чтобы снова...» «Нет, Франклин, только не это. Ты разве не видишь, что мы должны похоронить то, что произошло? Забыть о смерти и о...» «И что это за политика такая?» — выдал Равира еще раз, облившись пивом. «Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на первых муниципальных демократических выборах». «Вот дает». «От какой партии?» «От социалистической. Но болос, ведь ты...» «Тебя это напрягает, Джансана?» «Не напрягает?» «Но ведь мы же боролись за... А теперь ничего не делаем. А лучше каким угодно образом, но продвигаться вперед, даже если ползешь слишком медленно. Я не хочу стоять на месте». «Это, наверное, было году в 79-м», прикинула Жулия, записывая информацию на неизвестно откуда взявшемся клочке бумаги. «Не знаю». Я не знаю, по порядку ли я тебе все это рассказываю, но так оно и было. Я чувствовал, что превратился в серую морскую волну, и Болос, скорее всего, тоже, и потому слова, которые произнес Герр Доктор, пронзили Джансану, как свинцовые пули. Подобная мысль не раз приходила ему в голову, но никогда не мог решиться стать частью мелкобуржуазного проекта парламентской деятельности, одобренного системой. «Ты ревизионист, Болос. А ты лентяй. Продолжай сидеть, сложа руки, и посмотрим, найдешь ли ты себе оправдание. Ты хочешь стать политиком, чтобы найти себе оправдание? Спасение?» «А меня спасает блуд» сообщил Григорий Ефимович Ровиров-Распутин с пивной пеной на усах. «Повезло тебе!» «А я пытаюсь начать с нуля». Женсане не хотелось этого говорить, но он чувствовал, что это необходимо, и он не знал, как объяснить. «Я уже пытался заниматься политикой, и она мне осточертела». «Почему?» «Не хочется мне сейчас об этом говорить, Ровыра!» «И чем ты собираешься заниматься?» В голосе Болоса негромко звучало скрытое обвинение. «Не знаю, но я читаю стихи. Я спрашиваю, чем ты собираешься заниматься?» «Так вот я и говорю. Я читаю стихи. А еще я хожу с Жеммой на концерты» и начинаю понимать музыку. Хорошая вещь, — подключился к разговору Равира, — и никому еще вреда не принесла. Но чем ты будешь заниматься? Эстет декаденствующий, — заключил герр доктор Франклин решительным тоном, как бы подводя итог разговору и прощаясь со слушателями. Но Женсана ему не поверил. Он почувствовал в его словах нотку страха, Или, может быть, зависти?» «Значит, он тебе завидовал», — заметила Жулия, допивая вино из своего бокала и поглядывая на бутылку. «Я бы хотел посвятить жизнь искусству». «Какому искусству?» «Не знаю». «Я пытаюсь в этом разобраться. Самое ужасное, что я ничего не умею». Я не играю на музыкальных инструментах, не сочиняю музыку, я не писатель, но искусство открывает мне новую жизнь, искусство. Мы тут пытаемся построить демократию, а ты в эмпиреях. Это была зависть. Болос ему завидовал, а он, напротив, чувствовал себя обессиленным выбрав себе стезю необычайную и непредвиденную, не соответствующую его способностям, микель жансана второй чудаковатый, витая в облаках, всегда ошибочно выбирал свою мечту. Недостижимые женщины, такие как Тереза, как Жемма, как Берта, и память об этих женщинах. И микель со слезами на глазах Глядел на Жулию, пусть слезы текут мне в сердце, пусть будет больно, но плакать при ней я не буду, ведь даже если я открыл ей душу, мы все же недостаточно знакомы для таких горьких слез. По-моему, я в первый раз так тихо плачу о Жемме. Где она теперь? С кем живет? С кем спит? Чем занимается? Сколько ей выпало счастья? Берту об этом спросить уже невозможно. Но Жэмму спросить я бы мог. Я заметил, что пепельница, сделанная из обувной коробки, уже полна доверху. У меня закончились сигареты, и верные звезды, такие же растерянные, как и я, продвинулись по небу на запад. За садом дома Жансана послышалось уханье филина, скорее всего, с берега реки. Не знаю, руководила ли Микелем Жансаной надежда найти сигарету в доме, где жили одни некурящие, но он решил выйти из комнаты и молча пошел в сторону портретной галереи. Сколько боли, сколько смятения, и он даже не подозревает, что скоро познакомится с Терезой.